13. Случай поговорить с Ланой наедине представился только на следующее утро. Мы пришли на маленький пляж с корзиной для пикника и расстелили на песке пледы и полотенца. Выждав, когда Лео отойдет, я начал. «Лана», — тихо позвал я, — «мы можем поговорить?» Потом отмахнулась она, — «я плавать». Я хмуро смотрел, как Лана идет к морю. Выбора не оставалось, придется последовать за ней». Море было гладкое, как стекло. Лана без остановки проплыла до плота. Я отправился в догонку, доплыл до плота, вскарабкался по лестнице наверх и обессиленно рухнул на доске лавяртом воздух. Лана была в превосходной форме. Ее дыхание почти не сбилось. Она сидела, обняв колени, и вглядывалась в далекий горизонт. — Ты меня избегаешь, — отдышавшись, выдавил я. — Разве? — Да. Почему — Почему? Лана ответила не сразу. А сам не догадываешься? Она пожала плечами. Нет, скажи мне, я не медиум. Я решил, что наилучшей стратегией будет прикинуться дураком. Поэтому уставился на лану невинным взглядом и стал молча ждать. Наконец она произнесла. В тот вечер у тебя дома. Да? Мы много всего наговорили. Да, я кивнул. А теперь ты отстранилась. Что я должен думать? Мне нужно понять. Лана пристально на меня посмотрела. «Зачем ты это делаешь?» «Делаю что?» «Пытаешься тебе помочь?» Я смело встретил ее взгляд. «Я твой друг, Лана. Я люблю тебя». Она еще некоторое время изучала меня, словно не вери моим словам. На миг я почувствовал, как внутри меня шевельнулся гнев. Бред какой-то. За столько лет ни одного дурного слова, ни одного конфликта, лишь нежнейшая дружба — пока меня не втянули в их семейные проблемы. «Не делай добра, не получишь зла». Кто это сказал? Совершенно правильно. Я понимал, что оказался в щекотливой ситуации, и давить сейчас на Лану нельзя, иначе я рисковал ее потерять. Но я уже не мог остановиться. Прости, я не могу просто стоять в стороне и смотреть, как тебя унижают. Нельзя позволять так с собой обходиться. Она промолчала. «Лана», — я нахмурился, — «ответь мне ради бога». Однако Лана не ответила. Она поднялась на ноги и нырнула в море. После пикника мы отправились домой. Лана не пошла в комнаты, а осталась на веранде, прикидываясь, будто хочет прийти в себя после подъема по лестнице. Я-то знал, что это не так. Она следила за Кейт, которая находилась на нижнем ярусе. Та медленно шагала от летнего домика в сторону Оливковой рощи и развалин. Я догадывался, что происходит у Ланы в голове. — Пойду, приму душ. Скоро увидимся, — притворно зевая, сообщил я. Лана не ответила. Я побрел в гостиную, но внутрь заходить не стал. Постоял некоторое время за дверью, вернулся обратно. Лана уже и след простыл. Как я и думал, она спускалась по ступеням на нижний ярус. Я пошел следом, держась подальше, чтобы Лана меня не заметила. Зря беспокоился. Она ни разу не обернулась. Как и Кейт, которая шагала среди деревьев в счастливом неведении, что следом за ней крадутся не один, а целых два человека. Достигнув прогалины, Лана спряталась за деревом Я остановился чуть позади на безопасном расстоянии. И мы оба стали свидетелями разворачивающейся у развалин сцены. Джейсон и Кейт перекинулись друг с другом парой фраз, затем он прислонил к камню ружье и шагнул к Кейт. Они стали целоваться. Наверное, Лане было очень странно видеть этот поцелуй. Я представил, как рушится вся выстроенная ею защита, отрицание самообман, перенаправленная на меня, злость. Разве можно отрицать то, что видишь собственными глазами? У Ланы внезапно подкосились ноги, и она осела в грязь на колени. Казалось, будто Лана молится, но она плакала, упираясь руками в землю. Грустное зрелище. У меня сердце обливалось кровью. Однако, признаюсь честно, я чувствовал и облегчение. Если Лане требовалось еще доказательства, помимо Сергея, судьба его только что предоставила. Неожиданно Джейсон прервал поцелуй, и стал всматриваться в рощу. Но яркое солнце ослепило его, и он не увидел Ланну. Та поднялась на ноги, шатаясь, поплелась прочь через оливковую рощу, обратно к дому. Вскоре она пошла быстрее, и я заторопился следом, боясь представить, на что Ланна может сейчас решиться.